Нам про купание никто не говорил. Мы с Ариной быстро идем, по сторонам не смотрим никогда. Мы бы еще быстрее шли, нам сапоги мешают, проваливаются в песок. Надо их снять, говорит Арина. Папа велел ходить в сапогах, говорю я. Дядя Леш про сапоги ничего не сказал. Разве он про сапоги говорил? Он сказал про брезент. Он раньше говорил, не соглашаюсь я. «Эх ты, — говорит Арина, — там приборы гибнут. Будет дядя Леша сейчас про какие-то сапоги говорить?» Вот как Арина сказала, я даже покраснел. Чего я правда? Папа про сапоги еще когда говорил, утром еще. Теперь совсем другое дело. Мы идем приборы спасать, а эти сапоги нам мешают. Мы с Ариной их сняли скорее. Теперь можно бежать. Легко так в одних носках. Я за Ариной бегу. Потом Арина за мной бежит Потом Арина мне руку дала И мы вместе бежим Вместе еще быстрее бежать Можно даже закрыть глаза А с закрытыми глазами Еще быстрее бежишь Мы смеемся и сапогами размахиваем Пятком горячо Песок так и сжется через носки Но мы быстро бежим Вдруг Арина поскользнулась И в нору упала Нора широкая, наверное, лисья Сколько леса нарыла песку, набросала вокруг. Ужасно неаккуратно, а в такую нору можно ногу сломать. Но Арина только чуть-чуть ушиблась. Мы мимо этой норы не шли, говорю я. Конечно не шли, говорит Арина. Я сама знаю, что не шли. Мы с тобой немножко свернули. Одним и тем же путем неинтересно идти. Мы теперь идем кратчайшим путем. А не заблудимся, спрашиваю я на всякий случай. «Машину же видно?» — говорит Арина. «Машину еще видно, хоть мы и свернули. Она теперь с другой стороны. Пока ее видно, мы не заблудимся. Просто пойдем кратчайшим путем через бархан». «Мы с Ариной на бархан лезем. Крутой!» «Мы прямо на четвереньках лезем. Так смешно!» «Песок нам в нос сыплется. Мы чихаем с Ариной». «Уф! Влезли!» «Вот как хорошо видно нашу машину!» «Далеко сзади гора, где родник!» «А это что?» «Ой, совсем рядом!» «Чур, я первая увидела!» Кричит Арина и скатывается с бархана. «Я за Ариной качусь!» «Чур, родник!» Кричу я. «Мы новый родник открыли!» «Не то, что тот, не какие-то капли!» «Мы настоящий родник открыли!» «Он с гор, наверное, бежит!» «На белой воде белая пена, как хлопья!» Эта пена шуршит, берега тоже белые, вода совсем чистая, этот родник даже чистить не надо, вот папа обрадуется». Арина берег попробовала, плюнула и смеется. «Чистая соль!» «Это не снег, как я сразу не понял, просто наш ручей прямо в соли течет и шуршита соленые берега. Тут столько соли!» «Только не пей!» – говорю я, Арина и не собирается пить. Она просто хочет купаться, ведь ручей прозрачный. Дно видно, тут не утонешь. А купаться тут в самый раз. Мы всегда сюда будем ездить купаться. Это теперь наш ручей. Как Арина придумала, она просто молодец. Я воду ногой потрогал. Вода прохладная, даже жжется чуть-чуть. Арина уже в воду залезла. Как животом нырнет, белые брызги полетели. «Уф!» — кричит. «Хорошо!» «Ты чего копаешься?» Я сейчас сапоги подальше поставлю и тоже нырну. Вон, как Арина плывет, руками забила. Ноги-то у нее, конечно, в дно упираются. Нам негде плавать учиться, реки у нас нет. Мы теперь в нашем ручье по-настоящему научимся плавать. Я смотрю, Арина так сильно бьет руками и головой мотает. Даже глядеть завидно, как она быстро плывет. Я тоже в воду поскорее вошел. По колено только еще Подожди, говорит Арин. Я дальше иду к Арине Она кричит, подожди, Ледик, не окунайся Сама плывет А мне не окунайся, почему? Вдруг я вижу, Арина уже не плывет Она так машет, будто Воду хочет себя спихнуть Глаза у Арины круглые Как у не моргучие такие, совсем не моргает Воду вокруг растолкала И уже выходит, белую пену Стряхивает себя, прыгает Прямо скачет «Ты чего?» Спрашиваю я И из ручья почему-то вышел «Не знаю!» Говорит Арина и прыгает «Ты лучше пока не лезь Это вода какая-то щекотная Подумаешь!» Говорю я «Я не боюсь щекотки, она смешная!» «А в этой воде как раз не смешная!» Говорит Арина и скачет Пену с себя стряхивает «В этой воде щекотка колюче, От нее больно!» Вечно Арина выдумывает Я на нее смотрю и хочу смеяться Уже начал смеяться, ха-ха Придумала колючую щекотку Вдруг вижу, что это с Ариной Она у меня на глазах белеет Только что брови темные были уже белые Теперь уши, потом щеки, живот Она уже вся белая И это белое на Арине блестит У меня по спине вдруг холодок забегал, будто кто ледышкой по спине водит. «Ты блестишь», — говорю я Арине. «Подожди», — говорит Арина, и руками себя быстро-быстро трет лицо, шею. «Давай я потру», — говорю я, и к Арине иду. Вдруг, чувствую, мне что-то мешает, мне мои ноги мешают идти. Тяжелые такие, шевелить больно, и чешутся. Так ноги чешутся. Я их друг об друга чешу. Потом уже руками, даже ногтями. Но они только сильнее чешутся. У меня ноги белые до колен. Блестят. Я до крови уже расчесал. Вдруг Арина кричит. Ледик, у меня спина лопнула. Я сразу про ноги забыл. Бросился к Арине. У нее спина в белой корке. Толстая корка. Даже спину не видно. Я потрогал. Корка под рукой отстает, Видно, как кожа на спине съёжилась. Спина красная, но не лопнула. Спина лопнуть-то не может. Я корку сбиваю рукой, калачу, калачу. «Больно!» — говорит Арина. «Она плачет, что ли?» «Сейчас!» — говорю я. «У меня в нос ущиплет. Я не могу, если Арина плачет. Мы вместе плачем, если уж плачем. Но сейчас некогда. Мне Аринину спину надо из-под этой корки освободить». Корка такая колючая Руки мне колет Я пальцы на минуточку сунул в рот Чтобы прошло Ой, говорю Во рту сразу стало горько Солоно во рту Горько-солоно так Что полынь, полынь прям сладкая трава Если сравнить Это же чистая соль Вот теперь-то я понял У Арины чистая соль на спине На щеках И на ногах тоже соль, на шее «Этот ручей, значит, такой соленый!» А Арина в нем выкупалась и всю соль из ручья достала. Вот почему она так блестит. «У меня уши трещат», — говорит Арина. «Я ничего ушами не слышу!» «Это соль!» — кричу я. «Это просто на тебе соль!» Но Арина не слышит. Она меня даже не слушает. Она плачет. Ей так плакать больно. Она глазами не может пошевелить. Там трещит. У Арины шея трещит, она голову не может повернуть. Пальцы вон, как растопырились, тоже трещат. Это солнце на Арине соль сушит, и все на Арине трещит. У нас такое солнце. Мы на самом солнце солнцепеке стоим, и я не знаю, что делать. Я тебя сейчас щищу, говорю я. Надо попробовать. Я вот как попробую. Я трусами Арину тру, они мягкие, Но соль все равно не счищается. Крупная, правда, падает вниз с Арины, а мелкая втирается в кожу. Мне ее так до завтра не оттереть. Тени, главное, нет. Все солнце на нас светит. Конечно, вода нужна, но воды -то нет. Только в машине вода. «Надо к машине бежать», — говорю я. «Не могу», — говорит Арина. Ей говорить больно. У нее на лице так кожа стянулась, она ртом пошевелить не может. «Тут близко», — говорю я, я наступать не могу, говорит Арина. Если бы папа тут был, он бы Арину донес, или дядя Володя, или дядя Мурат, но никого нет. Они у родника остались, все равно не услышат. На нас уже ящерицы смотрят. Тогда я тебя потащу, говорю я. За ноги, спрашивает Арина, и на меня посмотрела, хоть глазами моргнула, а то смотрит, как большеглазый, мимо. Мы дома иногда так играем, когда спать не хочется, а надо тихо. Папа работает, например, у себя в кабинете, мы тогда играем. Кто на руках дольше пройдет, если за ноги держать, это совсем другое дело. Ах, сейчас-то дело серьезное. Если солнце на Арину так будет сверкать, у нее спина правда лопнет, я понимаю. Эту соль надо поскорее смыть». Я обрадовался, что она посмотрела. Опять говорю, я тебя как спальный мешок потащу за уши. Арина улыбнулась немножко, сразу сморщилась и говорит, больно. Я ее за руку схватил и тяну, мы уже идем. А ты не улыбайся, говорю, я разулыбалась. Там прибор гибнут, а ты улыбаешься. Нашла время улыбаться. В кузове все спеклось, а ты улыбаешься. Папа велел прямо к машине идти. А мы вон сколько времени потеряли. Пока открыли родник, пока что? Я все подряд говорю. Сам не знаю, что говорю. Я себя даже не слушаю. Я Арину тяну, тащу ее за руку. Я просто так говорю, чтобы Арина не думала. Когда говоришь, ты уже не думаешь. И никто не думает. Мы идем. Вон машина, близко уже. Под машиной тень. В машине вода. «Как хорошо, что у нас есть машина, это наша машина». «Пить», — говорит Арина, — «пусть», — говорит, — «машина уже рядом, еще немножко». «Я сейчас сяду», — говорит Арина, — «но я ее тяну за собой». Арина идет. «Вот наш костер, саксауловая палка лежит, какая кривая. Вот наш кошмар, Боря ее утром сложил. Вот машина, колесо какое огромное, выше меня». Холодно, говорит Арина. Просто ее немножко трясет. Теперь я знаю, что делать. Я в кузов в лес. Вот бочка, вот шланг. Ага, еще пробка вот. Я зубами вынул. Воды почему-то нет. Как я забыл. Нужно сделать напор. Я такой напор сделал, даже не знаю, как я сумел. Вода прямо хлынула из шланга вниз на Арину. Пей, кричу я. Купайся, кричу. Плавай. Мне так весело. Я прыгаю в кузове и кричу. Вода льется. Вон сколько воды. Арина прыгает, как под душем. «Ура!» — кричу я и прыгаю вниз. «Молодцы!» «Кто?» — кричит Арина. «Мы с Ариной!» — кричу я. «Мы с Ледиком!» — кричит Арина. Потом я схватил шланг и прямо Арине в лицо она отпрыгнула. Сзади подкралась и у меня вырвала шланг и на меня водой. Брызги летят во все стороны, вся машина мокрая. Я опять шланг как схвачу. Что это? Не течет? Трясу? Все равно не течет. Опять напора нет, говорит Арина. Сейчас исправлю. Говорю я, влез в кузов. Нет, напор на месте. Шланг из бочки не выскочил. Хочу душ, кричит Арина. Мне жарко. Мне самому жарко. Даже не знаю, что еще покрутить. Может, шланг заела? Случайно бочку задел. А какая легкая? Папа утром сдвинуть не мог. А тут чуть сама не катится. Я в бочку-то заглянул. она пустая. Вот это да. Мы всю воду вылили. Что теперь папа скажет? Главное, мы же приборы до сих пор не накрыли. Вот что я вспомнил. Дядя Володин бур... «Прямо на солнце лежит, а мы забыли совсем!» «Лёдик, душ!» — кричит Арина. «Бочка пустая!» — говорю я. «А в другой?» «В другой не знаю. Я шланг не могу переставить!» «В другой бочке вода еще утром кончилась. Мы теперь совсем без воды остались. Вот что мы с Ариной наделали!» Но Арина не поняла, и я не сказал. «Чего её зря расстраивать?» «Ну и не надо!» Говорит Арина, мне этот душ надоел У меня все внутри промокло А соль уже смылась Как хорошо, что соль смылась Арина веселая стоит С волос у нее течет Брови у нее перепутались Прямо черные брови Щеки блестят Так Арина щеки намыла Они не от соли блестят У Арины уже ничего не болит Только спину немножко жжет И руки Она руки себе расчесала «У меня же коленку жжет, там от соли садина а «А все-таки мы этот родник первые открыли», — говорит Арина. «Конечно, первые. Папа нам ничего не говорил. У него этого родника наверняка нет на карте, а то бы папа сказал, а раз нет на карте, его надо на карту нанести», — говорю я. Арина обрадовалась, это серьезное дело, и мы с ним справимся прямо сейчас. «А где у дяди Леши карты?» «Папа вообще-то карту носит с собой, но у него еще запасная есть, она в машине, где-нибудь в ящике. Если из ящика все достать, мы эту карту найдем. Тогда про воду даже не вспомнит никто, подумаешь, бочка. Зато мы новый родник нанесем на карту. Мы с Ариной у ящика сели, быстро разгружаем его. Куртка сверху лежит, достали куртку. Потом плащ, тетрадки какие-то. Сколько лишнего?» достали!» «А где же карта?» «Бог в помощь!» «Вдруг говорит кто-то» «Мы смотрим, это папа» «Мы не заметили, как он подошел» «Мы с Ариной работаем, а тут папа» «Мы его не ждали сейчас» «Мы дела еще не сделали» «Ваше добро!» «Говорит папа» «И сапоги нам в кузов бросает» «Мои и Аринины» «Конечно, наши» «Кроме нас в пустыне никого нет» «Мы просто сапоги у ручья забыли» «А папа, значит, нашел. Выходит, он наш родник тоже видел?» «Это какой? Белый?» — говорит папа. «Видел? Как же!» «Мы его открыли», — говорит Арина. «Поздравляю! Прекрасный родник. Мы селедку в нем будем солить». «А как вы туда попали? Вот я чего не пойму. Я же вас к машине послал». «Мы к машине и шли», — говорю я. «Мы шли кратчайшим путем». «Понятно», — говорит папа. «А ума у вас хватило воду не пить?» Хватило, говорит Арина, только купались Хо -хо, Еще лучше, говорит папа, я так по следам и подумал А почему вы купались, можно спросить? Можно, говорит Арина, потому что было жарко Мы не пили, говорю я, а про купание ты нам ничего не говорил Нам никто про купание не говорил Верно, говорит папа, про купание и про многое другое «Жаль, что у нас тут ива не растет, вот это жаль!» «Какая ива?» «Такая, с прутьями, смеется папа, очень удобно ею драть!» Папа, конечно, смеется, он нас с Ариной еще не драл никогда, у нас в заповеднике и ремня-то нет, все ходят в спортивных брюках, но все-таки хорошо, что эта ива у нас не растет, без нее как-то спокойнее, ведь папа бочку еще не видал». Тут он сразу увидел... Он шланг сначала увидел, как шланг висит. Странно как-то висит, говорит папа. Дернул, потом толкнул бочку. Ничего странного, говорит, все ясно. Я думал, папа спрашивать будет, как, да что. Может, будет нас с Ариной ругать. Марина Ивановна нас бы уж точно ругала. Сказала бы, что у нее прямо сил с нами нет. Ну, никаких сил. Уедет она от нас. Когда узнаем, потом платок бы достала, большой, как простыня, но он носовой. Марина Ивановна этот платок прикладывает к глазам, а уж потом бы она стала нас обнимать. Но папа спрашивать больше не стал, замолчал и все. Обратно в ящик все складывает, молчит. Потом засвистел, у него такая привычка. Мы с Ариной тоже складывать стали, помогаем вместе быстрее. Сверху ящик курткой прикрыли, как было. Шустрые вы ребята, однако, говорит папа. Я ведь почти сразу за вами пошел, а вы вон как много успели. Я вижу, что папа не сердится. Он просто так свистел. А теперь он просто разговаривает со мной и с Ариной. Уже отдыхает, наверное. Он со мной всегда отдыхает, я знаю. А ты меня брать в песке не хотел, говорю я. «Нет, тебя надо брать, — говорит папа, — ты прав. Мы приборы не успели закрыть, — говорит Арина. Сейчас закроем, — говорит папа, — но мы опять не успели, потому что тут как раз все наши пришли. Дядя Володя, дядя Мурат, тетя Надя и Боря. Говорят сразу, все в порядке? «Конечно, — отвечает папа, — не считая мелких брызг. А я беспокоилась, — говорит тетя Надя, и волосы свои выпустила из-под косынки». «Они сразу упали на плечи, такие большие, я таких никогда не видел». «Какие бывают на свете волосы», — сказал пап, тоже заметил. «Теперь можно помыться», — говорит дядя Мурат, — «заработали». А «Вряд ли», — говорит папа, очень «отчень сомневаюсь». Дядя Мурат бочку потрогал, в шланг зачем-то подул, другую бочку толкнул, она звенит, потом потряс ведро... Улыбается Поняла, говорит Но ведь столько воды было Удивляется тетя Надя Как ей не надоест удивляться Все видят, что воды нет Но никто не удивляется В пустыне надо к любым неожиданностям быть готовым Папа сказал Ну была вода утром А теперь неожиданность Нету воды Значит едем домой, говорит Боря Конечно, говорит папа Едем на заправку «Ого, — говорит дядя Володя, — чайник-то полный!» Он хотел чайник в кузов поставить, а чайник полный. «Вот, пожалуйста, еще неожиданность. У нас полный чайник!» Мы с Ариной его не заметили, чайник стоял в стороне. «Прекрасно!» — говорит папа. «Чайку попьем и поедем!»